Не стоит скучать, Краски, Майкл. Говорят тебе помолчи. Я думаю. Майкл нарисовал на снегу острем палки круг. Я никогда в жизни не занимался подобными вещами, Антон сказал он. Но сейчас я собираюсь стать вдохновителем и соучастником преступления или во всяком случае уголовно наказуемого проступка. Я знаю, как тебе помочь. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером мы отправимся в самый популярный бар города, где всегда полно инструкторов и местных горнолыжников. Я представлю тебя как французскую звезду. "Мне надо переигрывать", смущённо сказал Антуан Заткнесь. "Бар находится на первом этаже. Сбоку имеется лестница, ведущая на верхнюю галерею и к мужскому туалету. По моему сигналу ты по ней поднимешься. Выйдя из туалета, ты начнёшь спускаться и оступишься. Майклу, Майклу, умоляю тебя, сдержи полет своей фантазии. Хочешь ты получить работу или нет? Я в твоих руках, сдал Сантуан. Хорошо, я оступился. Ты должен пролететь весь марш лестницы. А если я поврежу пальцы, я умру от голода. Руки береги. Внизу ты должен издать душераздирающий вопль и схватиться за голень. Ты, выдовище из себя, кажется, я слом гологу. Я скажу, что повёз тебя к доктору. Только на самом деле мы поедем не к доктору. Тебе этот спектакль, похоже, доставит удовольствие, упрекнул Иван Антоан. Ты бесчеловечен, Майкл невозмутимо продолжал. Я доставлю тебя в гостиницу, где будет лежать наготою бинт, которым я обвяжу твою ногу. Я накручу его так, чтобы походило на гипс. Сьюзен придётся нам подыграть. Пригрози задушить её, если она станет смеяться. В ближайшие 2 недели каждую ночь я буду выводить тебя на гору и давать уроки. В крайнем случае под конец посветим во всекале. Через пару недель ей должен хотя бы выглядеть как человек, который в состоянии обучать, по крайней мере, детей, но готовясь к тому, что тебе придётся расстёгивать штанишки малышам, когда им приспичит. Мне не нравится твоя улыбка, Майкл, сказал Антуан. "Кали мой дух, и кажется, у него есть чувство юмора", сказал Майкл. "К тому же, ему нужны инструктора. Если ты постараешься, он, наверное, станет твоим союзником". Но если через 2 недели тебе не удастся выдержать его экзамена, и ты не найдёшь работу как пианист, ты заявляешь, что у тебя в Нью-Йорке дела, и покинешь город, понял? Ну и негодяй же ты, Майкл. Напрочь фиа твоей друг. Я пытаюсь спасти тебя от обвинения в мошенничестве. А теперь забирайся на этот жалкий холмик и постарайся спуститься с него живым и невредимым. Ну я я выдохся. Посмотрим Что ты запоёшься ещё сейчас? мрачно сказал Майкл. Не забывай, это твоя идея. Бар назывался У камина. Атмосфера в нём царила самая непринуждённая. 14 лет назад Майкл часто заглядывал сюда. Стелила и обшивка стен потемнели за прошедшие годы от сигаретного дыма, а фотографии некогда знаменитых горнолыжников, висевшие над огромным камином, напоминали о далёком прошлом. В баре сидела одна молодёжь, и Майкл решил, что он старше всех остальных посетителей минимум на 10 лет. В углу стоял музыкальный автомат, к счастью, неисправный, а возле камина старая обшарпанная пианино. Майкл Антуан и Антуан Сиузен расположились за столиком, и француз боязливо посмотрел на лестницу, ведущую на верхнюю галерею. Подошёл хозяин бара Джимми Дэвис, в обществе которого Майкл провёл когда-то немало зимних вечеров. Представив своих друзей, Майкл спросил: "Как твои выжи?" Они нередко катались вместе. Полный наловкий Дэвис сохранял бодрое расположение духа даже в самую плохую погоду. Лыжи, сказал Дэвис. Я о них почти забыл. Жена уговорила меня открывать это заведение с ленчем, и хотя я не могу взять в толк, почему кто-то ещё ест мою ст렙ню, я зарабатываю свой первый миллион. Работа практически не оставляет мне свободного времени, но как-нибудь я всё же постараюсь улезнуть отсюда, и если ты не найдёшь другого безумца, который согласится составить тебе компанию, мы покатаемся вместе. Дорогие гости, разрешите вас угостить.